Глава 17. Эмилия с громким криком сзади на Луку бросилась стейна, ударяя его стулом. Откуда только силы нашла, хлипкий предмет мебели развалился на части. Лука пошатнулся, завалился на меня, и я толкнула его, направляя всю свою волю к жизни, призывая внутреннюю магию защитить меня. Сырой всплеск силы отбросил Луку к противоположной стене. Он рухнул на пол и больше не шевелился. Тейна рванула к нему с ножкой стула, оставшейся у нее в руках, и несколько раз ударила бездыханного мага, пока, обессилев, не упала на колени. Она прикрыла лицо ладонями и громко разрыдалась. Мы долго так сидели по разные стороны комнаты, пытаясь прийти в себя, отдышаться, осознать произошедшее. Вскоре рыдания Тейны перешли в тихие всхлипы. Тогда я и решилась подняться. Плечи и затылок болели. Я наложила на себя несколько заклинаний первой помощи, но в лекарском деле... Я была почти нулем. «Тейна, нам нужно позаботиться о других девушках и искать выход». Первые мгновения она смотрела на меня непонимающе, словно пыталась осмыслить мои слова. «Ты изучала лекарское искусство. Сможешь им помочь?» — говорила медленно, проговаривая каждое слово. Взгляд Тейны сфокусировался на мне. Она качнула головой, соглашаясь. «Да, я попробую». Она, пошатываясь, поднялась на ноги. «Спасибо, Эмилия. Ты нас спасла». «Еще предстоит выбраться отсюда». Тейна смогла привести остальных девушек в чувство. Они плакали от облегчения, поносили Луку и благодарили меня. Никто не захотел оставаться на месте прошлого заточения, так что общим голосованием мы решили искать выход. Против оказалась только Бетильд. К счастью, Лука хорошо обозначил коридоры, которыми часто пользовался, хотя путь все же давался не так легко, ведь мы потеряли в ходе ритуала много магических сил, да еще и Бетильд не уставала ныть и плакать и нам не оставалось ничего, кроме как слушать ее стенания. Мысли мои пребывали в смятении. Раз за разом в них воспроизводились образы моего противостояния с Лукой. Ужас ситуации остался позади, и мной овладели гордость и воодушевление. Получается, я не зря столько занималась. Чему-то научилась, смогла выйти победителем, спаслась. А если бы я получила возможность обучаться по-настоящему? Как бы мне этого хотелось? Да только кто мне позволит?» Дуглас станет моим мужем или Дезмонд. Оба ждут от меня того, что я стану хозяйкой в доме, рожу наследников. Но хотела ли я сама подобные участи?» К счастью, очередная дверь тайного хода вывела нас на улицу. Там внизу казалось, что прошла целая вечность, а оказалось, что еще только вечерело. Солнце медленно опускалось к горизонту. Мы с Бетильд не провели в заточении трех часов. Девушки вновь плакали от облегчения, а я даже не плакала. Кажется, выгорела после всех волнений шикнула на девчонок и повела всех к главным воротам Шеффилда. В ворот мы столкнулись с поисковым отрядом, который вел Дезмонд. Сердце мое встрепенулось от радости. Я так хотела обнять его, прижаться к горячей груди. Кажется, Дезмонд разделял мои чувства. Позабыв обо всем, он ринулся было ко мне, но его опередил мой отец. «Девочка моя!» Отец крепко обнял меня, поглаживая мои растрепанные волосы. Впервые он так откровенно проявлял свои чувства ко мне. Я расслабилась в его объятиях, прижалась плотнее к его груди. Кажется, на этом силы окончательно меня покинули. Отец подхватил меня на руки, боясь, что я упаду. Рядом, в объятиях отца, рыдала Бетильд. Других девушек водили полицейские. «Эмилио смотрит наш семейный лекарь», — заявил отец, подходя к Дезмонду со мной на руках. Среди полицейских ворон преобразился. Он просто излучал силу и уверенность. Его слушались беспрекословно, подготавливаясь для спуска под Шеффилд и организовывая переброску девушек в госпиталь. Да, конечно, позже понадобятся ее показания. Дезмонд взглянул на меня лишь мельком, но мне показалось, я видела в его взгляде беспокойство за меня. Отец сам открыл портал и внес меня прямиком в мои покои. Вокруг меня засуетились вызванные им слуги. Пришла матушка, чтобы поддержать меня, а вскоре появился и лекарь. Серьезных ран я не получила, лишь легкие ушибы. Лекарь наложил заживляющее плетение и уложил меня отдохнуть. Кажется, я задремала. Когда проснулась, за окном царил уже поздний вечер. После заживляющего заклинания и сна я чувствовала себя вяло, но лекарь оставил мне бодрящий настой, который я выпила, несмотря на горечь напитка. Сейчас я желала поговорить с отцом. В первую очередь, чтобы разузнать о самочувствии девушек и действии властей в отношении Луки. А во вторую, чтобы обсудить видение моего будущего. Отец нашелся в своем кабинете за документами. На журнальном столике в центре комнаты расположились закуски и два фужера с вином. У него были гости или они еще в доме? Может, я не вовремя? «Эмилия, зачем ты встала?» — строго спросил отец, когда заметил меня. Но глаза его выдавали беспокойство. «Лекарь советовал тебе отдыхать». Отец поднялся из-за стола и направился ко мне. Он поддержал меня за руку, хотя я вроде стояла твердо на ногах и не шаталась. Я хотела узнать, как там девушки, и что будет с Лукой. Отец подвел меня к Софе и посадил. Только после этого заговорил, присев рядом и взяв бокал с вином. Девушки в порядке. Через несколько месяцев они восстановят резервы. До выгорания ни у кого не дошло. Хорошо, что девушки из простых. После такой истории партию бы им никто не составил. Как ты можешь так говорить? Отец поморщился в ответ на мое возмущение и продолжил. Лука понесет наказание. За обращение к магии и смерти оно лишь одно. Смерть. Не скажу, что меня радовала смерть Луки. Он не был плохим, по крайней мере, раньше. Это в последний год он изменился, точнее, после смерти Вероники. Как же это несправедливо. Два любящих сердца не смогли быть вместе и оба погибли. С другой стороны, хорошо, что ты зашла. Нам стоит поговорить. Что между тобой и Дегре? Услышав слова отца, я испуганно вскинулась. О, Боги, ведь Лука знала моей связи с Дезмондом. Неужели он рассказал? Лука давал показания, скольким он уже успел рассказать. Отец прищурился, от него не укрылась моя реакция, а я была слишком напугана и измотана последними событиями, что даже не смогла сдержать эмоций. «Понятно», — пробормотал он, хотя, судя по взгляду, в иной ситуации как минимум накричал бы на меня. «Твое счастье, что он честный человек и изъявил желание жениться на тебе в свете назревающего скандала, а Вильгельм разорвал помолвку без неустойки». Дезмонд даже не выдвинул никаких условий, так что брак с ним скорее выгоден нашему роду. «И ты даже не спросишь, чего хочу я?» «Мне казалось, ты расположена к Дезмонду». Брови отца поползли вверх от удивления. «Расположена», — подтвердила я. «Что уже, Юлить, я люблю его. Кажется, прошедшие испытания помогли мне определиться в своих чувствах. Тем более твой дар останется при тебе. Дезмонд не выдвигал условий, даже преданные его не интересуют. В свете того, что я узнала от тебя, стоит поторопиться со свадьбой. Не находишь?» Последний вопрос он произнес с нажимом, требуя ответа. «Я хочу учиться магии, отец. Хочу поступить на...» «Нет!» — отрезал он взмахом руки, пресекаемую мою речь. «Ты выйдешь за дегре, пока скандал не разросся!» Отец все же перешел на крик. Я, вздрогнув, отстранилась, нервно сцепила руки в замок, ощущая, как увлажняются глаза. «Нет, я рада, что в свете назревающего скандала, — как выразился отец, — Дезмонд быстро сориентировался и просил моей руки...» Но опять-таки, никто не спросил, чего хочу я. Меня снова просто поставили в известность. А потом вдруг всплывут внезапные строчки брачного договора. Вдруг и Дезмонд решит забрать мой дар. А даже если нет, позволит ли он мне обучение в академии, занятия магией? И хочу ли я вновь позволять решать за меня мою судьбу?